Глава 20 Старые счёты. Пока Юджин отправился на Ракоте защищать базу, все остальные такие добрались до базы рейдеров. Ничем она особо примечательной не была. Три старых жилых модуля. Энергомодуль, да стоящий неподалёку корабль. Вот и всё. Никаких тебе защитных сооружений, турелей или охранных аодов, патрулирующих окрестности. Явно те, кто остались на базе, даже подумать не могли, что на них нападут. Да чего там, они вряд ли бы поверили, чтобы их кто-то предупредил, мол, бегите, вас нашли. Так что проходит со старателями внутри, влетел прямо на самый центр базы, лихо развернулся и замер. В одном из модулей творились двери, наружу вышел человек. Он, закрываясь рукой от летевшего снега, непогода, к слову, разыгралась не на шутку, побрил к проходцу. «Э, вы чего вернулись? Сказано же было...» Он встал как вкопанный и подошёл достаточно близко, чтобы разглядеть на борту прибывшей машины надпись «Шериф». Рейдер настолько опешил, что он наверняка просто не мог поверить собственным глазам. И пока он стоял, тупо таращившись на полицейский проходец, двери машины открылись, в проёме появилась фигура. Это стало последним, что увидел встречающий. В следующее мгновение рявкнул автомат короткой очередью, и человек, схватившись за грудь, в которую пулей ударили, Завалился в снег. Из прибывшего проходца выпрыгнуло двое. Они стремглав бросились к ближайшему жилому модулю, заскочили внутрь. Оттуда раздались несколько приглушённых выстрелов, крики, а затем парочка вновь вышла на улицу, направившись уже к следующему строению. Снег кружил, как сумасшедший. Ветер свирепо завывал, а старатели без всяких проблем смогли зачистить все жилые модули один за другим. так и не переполошив маров, находящихся в соседних. Звуки выстрелов, крики, раздающиеся из зданий, мгновенно подхватывал и уносил вдаль ветер. Впрочем, и противников мало было. Парочка в первом модуле, ни одного во втором и трое в последнем. В энергомодуле вовсе никого. Закончив зачисткой строений, оба старателя направились к стоявшему поодаль кораблю. Дверь в шлюз, естественно, была заблокирована. Однако для «Четвертака», как оказалось, это вообще не составляет проблем. Блокировка была снята буквально через пару минут. Далее Рика, «Четвертак», присоединившийся к ним Хороняка, вошли в корабль. Сразу после шлюза, уже в первом же отсеке, они попали под обстрел «Твою же!» — выдохнул «Четвертак», успевший спрятаться за переборку в самый последний момент. «Что? Уже отвык от пострелёшек?» — хмыкнул Хороняка. «Естественно, я ведь старатель, а не наёмник». «Ну да, ну да, у старателя ведь тихая, спокойная жизнь, размеренная и безопасная». «Ну, если не искать проблем на пятую точку, как вы, туда Мы проблемы не ищем». Вмешался Рика. «Они сами нас находят. Что делать будем?» Четвертак, едва высунувшись, вновь вынужден был спрятаться. «Это уже не голодранцы. А кто? Аоды». «Ты смотри-ка». «Вебер в коем-то веке раскошелился. Знаешь его?» «Так, пересекались пару раз. Борода с ним поболе общался». «Знаю бороду, представляю, какое то было общение». «Да как всегда. Друг друга, мягко говоря, недолюбливают». «Желание грохнуть друг друга, ты называешь, недолюбливают?» — рассмеялся четвертак. «Вы, может, уже что-то делать будете? Хватит трындеть!» — вызверился Рика, успевший расстрелять один из магазинов, и сейчас перезаряжавший винтовку, спрятавшись за переборку, в то время как вражеские аоды лупили по нему длинными очередями. «Ничего-то ты сам не можешь!» — проворчал Хороняка, вытащил гранату и зашвырнул за дверь. «Готовься!» — грохнул взрыв, и троица, высунувшись из своих укрытий, принялась лупить по противнику из всех стволов. Один из аудов явно получил в некий критический узел. Из его корпуса сыпануло искрами, внутри что-то ярко полыхнуло, появилась тонкая струя дыма, и робот, сделав очередной шаг, замер. Хоть он и остался стоять на месте, однако руки его обвисли. Голова опустилась на грудь, всё тело словно бы просело. Готов. Со вторым подобное не прошло. Они барабанили по корпусу, выбивая искры, но машина пёрла вперёд, при этом не прекращая стрелять по старателям. А «К чёрт. Рика откинул винтовку, схватился за свой верный пистолет. С двойной. С Повторил механический голос. Рика высунулся из-за укрытия и зарядил в противника один раз, второй, третий. При очередном выстреле робота будто сломала, ноги и нижняя часть торса так и остались стоять, а верхняя отвалилась, рухнула назад. Однако не успели старатели облегчённо выдохнуть, как вдруг оторванная верхняя часть аода, быстро-быстро перебирая руками, поползла на них. За аодом тянулись провода, след то ли смазки, то ли ещё чего, но робот на это совершенно не обращал внимания. продолжал целенаправленно ползти вперёд? Ты смотри, какая живучая гадина! А, и ты не представляешь, насколько опасно. Если доползнет, вцепится мёртвой хваткой, уже всё, тебе не жить». С этими словами он вскинул оружие, сделал шаг вперёд и дал короткую очередь по недобитку. За ней ещё и ещё одну. Причём лупил он крайне аккуратно и точно, выцеливая наименее защищённые места. Хоть большинство пуль били в броню, отскакивала часть попадания пришлось точно в цель. Буквально на четвертой очереди а Аот-таки рухнул на пол и уже не предпринимал попыток подняться, или тем более ползти. «Готов!» — констатировал Рика. «Вроде как!» — буркнул Хороняка, двинувшись вслед за четвертаком. Они оба обходили лежащих Аодов стороной под стенкой. А Рика же решил идти по центру. «Назад!» — заорал Хороняка, обратив внимание на Рика, точнее на запланированный маршрут. Но было уже поздно. Первый оот, который, как оказалось, был уничтожен, вдруг ожил. Но он, бездвижно стоявший, словно статуя, вдруг вздрогнул, распрямился и протянул руку. Схватил Рика, тут же шагнул вперёд. Но Рика не растерялся. Он дёрнулся, попытавшись вырваться, а когда понял, что не удастся, паниковать не стал. Пистолет уже был перезаряжен, так что всё, что потребовалось, это пальнуть из него, пусть из весьма неудобного положения. Тем не менее, первым же сдвоенным выстрелом, да ещё и с такой дистанции рика смог попросту оторвать роботу руку, которую тот удерживал старателя. Тут же потянулись и с четвертаком, буквально засыпав машину очередями. «Будь внимательней!» — ревкнул четвертак. «Не лезь к сраным оводам!» «Да откуда я...» — начал был рика «В этой пакости есть такая привычка. Вот вроде кажется, что всё, завалил робота». Может, так оно и есть, однако у этих сволочей есть резервная системы питания. Даже если поврежден процессор, они могут задействовать вспомогательные. Короче, если завалило Ода, не спеши к нему подходить. Прикидываются уроды? Типа того. Это у них гребаных железяк шаблон действий есть такой. При сильных повреждениях оставаться на месте, пытаться восстановить работоспособность, а в случае, если противник оказывается близко, атаковать его. В свое время, когда был молодым и глупым, в компании против корпорации хлебнул горе. Нашу роту знатно потрепало, и большинство двухсотых пришлось как раз на вот такие случаи. Ребята расслабили булки, шарились по полю боя, а эти чертовы недобитки вскакивали и в мгновение ока убивали. После первого раза могли и догадаться держаться от них подальше. Я бы, как и остальные, с удовольствием. Но наступление шло, нам приходилось проходить мимо них. «Ладно, хватит лирики, вперёд! И в оба глядите, тут ещё могут быть сраные роботы!» Однако сраных роботов не встретили. Зато в одном из коридоров палубы выше обнаружились два голодранца, засевших возле толстых дверей, ведущих то ли в двигательный отсек, то ли в отсек вспомогательных систем. Быстрее всех отреагировал Рика. Так и не переключив своё оружие со сдвоенного залпа на одинарный, Рика пальнул в противника. Первого убило, наповал сразу же. В спине появилась зияющая сквозная дыра, от которой вверх потянулся дымок, в коридоре тут же завоняло палёным. Второй дернулся было, но Рика вторым выстрелом снес ему правую руку и плечо. У бедолаги перекосило лицо от боли, он явно хотел орать, но вместо крика из его рта вырывался лишь хрип. Он сполз по стене, скрючился на полу и задёргался в предсмертной агонии. «Рика, да твою мать!» «Где надо, ты не стреляешь, зато здесь справился!» В сердцах прикрикнул на него хроняка. «Да чего, они ведь не вооружены. Они вообще без оружия. Да и хрен с ними. А а что они тут делали? Зачем? Да плевать. Не плевать, это взрывное устройство!» Подал голос четвертак во время спора, подошедшей к трупам и внимательно рассматривавший, что же здесь делали мары. Во время работы над чем их настигали врасплох. «Взрывное?» — удивлённо переспросил Рика. «Чего они взорвать-то собирались?» «Вот у них и спроси». Хроняка кивнул на трупы. «Они сдохли уже. Я о том же. Ну, ух, рефлексы». «Рефлексы. Головой думать надо, а уже потом делать». Сварливо заметил Хроняка. «Постараюсь». Как бы там ни было, омары работы не закончили. Устройство, которое, судя по всему, активировалось дистанционно, включить они не успели. Ни включить, ни установить. И это уже хорошо. Правда, оставалось непонятным, на кой чёрт они вообще его ставили. Ответ пришёл буквально через несколько минут, когда троица практически добралась до мостика. оно ну стоять! Ни шагу вперёд!» раздалось из динамиков под потолком. Старатели замерли от неожиданности, но затем продолжили путь. «Стоять, я сказал, или взорву весь корабль к чёртовой матери!» В голосе явно звучали истерические нотки. «Ну, вот теперь понятно, что и зачем устанавливали», — заключил четвертак. «Да, вот только ничего так и не установили. Пошли! Стой, а если бомба не одна была, если их несколько? Да плевать, сколько их там было. Этот недоносок не взорвёт корабль, он блефует. Думаешь? Уверен в этом». «Вебер слишком себя любит, чтобы убивать. У него клон может быть заказан, подохнет и очухается в клон-центре. А, -а, а И корабль просто так взорвет. Ты хоть представляешь, сколько он в него всадил? я не, не взорвет он его. Уверен? На сто процентов? Ну, не на сто. Но Вебера пусть и шапочно я знаю. Так что делать будем?» Все трое задумались. Дверь на мостик была заварена. Пройти вперед быстро не получится. Нужно время, причём немало времени. За это время Вебер, даже если он и не хотел умирать, уничтожает свой корабль, имеет все шансы докрутить себя до такого состояния, чтобы таки решиться. «Э, как там у вас дела? Справились?» Треск помех, шипение и элли слышный голос Юджина. «О, вот и борода! Вовремя!» — хмыкнул Хороняка и тут же, как заведено у пожилых, заорал в микрофон. «Штурмуем корабль! Что у тебя?» «Да не ори ты! Нормально у нас всё, Маров больше нет, перебил всех на хрен «А Марго?» «Жива, в энергомодуле спряталась, я её еле нашёл. Чуть не пальнула в меня, дура!» «Сам дурак!» — послышалось на заднем фоне. «Я уже думала, всё, конец! Ну, короче, вы чего так долго? Я был уверен, что Вебера, козла такого, за яйца взяли!» Он закрылся на мостике и угрожает взорвать корабль. «Кишка у него танка я тоже так думаю но пришили тут пару маров взрывное устройство они ставили вполне возможно что оно было не единственным все равно ему духу не хватит знаешь мне проверять не особо хочется так что делаете сидим под дверью думаем и что надумали пока ничего <связь> <связь> юджин явно что то придумал так как спросил а скажи ка у выбора все тот же корабль да Селий, Стриж. Автономный разведчик-сканировщик большой дальности. А, -а, а Ты чего там задумал? Да есть идея одна. Можете там пошуметь немного, внимание на себя отвлечь? Без проблем. В любом случае, будем дверь вскрывать. Сейчас сварочник найдём и будем её раскурочивать. Отлично, но сильно не провоцируйте. Думаешь, таки подорвёт корабль? Хрен его знает. Лучше не проверять. А ты что будешь делать? Увидишь. Шметерлинг, или же на интерлингве «Бабочка», был довольно-таки старым кораблем. Тем не менее, даже учитывая его почтенный возраст, этот разведчик класса «Стриж» был довольно дорогим и редким. По большей части подобные корабли любили использовать разведчики корпораций. На таком звездолете можно было быстро добраться даже до самой отдаленной системы, провести сканирование поверхности планеты, спустить на поверхность дроны собрать любую информацию. Стриж хоть и был старым, однако подключить к нему новейшее оборудование не составляло труда. Достаточно вместительный трюм, необычайно удачная модель двигателя и конструктивное решение делали этот звездолёт крайне интересным для покупки. Да только на рынке встретить такие корабли в приличном состоянии было довольно сложно. Обычные стрижи оставались у своих хозяев до тех пор, пока не превращались в полный хлам. Тогда уже их пытались реанимировать, но зачастую просто подкрашивали губы, выставляли на рынок, и далее корабль становился проблемой нового владельца. И хотя звездолёт этот был интересным, старатели по большей части обходили его стороной, точнее, подавляющее большинство. Острижи мечтали в основном сканировщики, то есть те из старателей, кто предпочитал летать далеко во фронтир к неизведанным системам. Главное — быть подальше от людей, пиратов и мародёров в частности. А причины для этого были просты. Наравне со всеми своими преимуществами был у Стражей один довольно серьёзный минус. Эти звездолёты совершенно не годились для космических битв. Слабый генератор щита, минимальное бронирование, никакая огневая мощь. Одно удачное попадание и мостика не станет. причина этому были здоровенные иллюминаторы в носовой части. Толстяное стекло, пусть и бронированное, было всё же слабее, чем металл корпуса. Не спасли ситуации защитные щитки. Сейчас, кстати, пока корабль находится на поверхности Кадии, они были сдвинуты в сторону. Вейбер стоял посреди мостика, глядел на дверь, которую с обратной стороны пытались пропалить. И лихорадочно соображал, что делать дальше. Его угрозы и предупреждения особо не сработали. Он только что проорал насчёт подрыва корабля, но с той стороны люди на это не обратили ровным счётом никакого внимания. продолжая выпиливать дверь дверь мне запилили быстро кричал Вебер. — и пошли вон с моего корабля или взору все к чертовой матери увидев что к нему продолжают прорываться он побагровел от злости но «Ну, уроды в этот момент что то громко бухнуло а в следующее мгновение стекла на мостике лопнули с улицы ударил дикий холод сквозь разбитый иллюминатор на мостик прямо таки впрыгнул человек И как раз вовремя. Взревел сигнал тревоги, механический голос тут же забармотал о разгерметизации мостика, опасной низкой температуре. Защитные щитки хлопнули, голос заткнулся, выключилась и сигнализация. А нападавший тем временем, сделав перекат, будто мячик вскочил с пола и затем бросился на Вебера. Удар под дых, удар в челюсть, и Вебер рухнул на пол. Он попытался было подняться, опёршись в пол руками и ногами, но тут же получил подрёбра от гостя. Проскользив пару метров по полу, Вебер замер стены. Наверняка он сейчас жалел, что не надел скафандр. Нападавший, подойдя ближе, схватил выбора за грудки, поднял его с пола, а затем буквально вжал в стену. «Где детонатор?» Угрожающе спросил он и ударил выбора в нос. «Где он?» Последовал новый удар. За ним ещё, и ещё. «Ну, говори!» Вебер же лишь мычал, то ли будучи не в состоянии ответить, то ли не желая этого делать. И Юджин, авторженцем был именно он, нанёс ещё один удар. «Компьютер!» — выдохнул Вебер. «Что?» «Компьютер! Управление! Там!» Юджин отпустил противника, тут же размахнулся и врезал в который раз уже Веберу по морде. И тут лишь охнув, повалился на пол.